Сочинение на свободную тему. Почему русские писатели никогда больше не получат Нобелевскую премию? Недавно я проходил мимо магазина «Библиоглобус» в Москве. Остановился, чтобы посмотреть на его витрину. Это было как раз в день объявления присуждения Нобелевской премии по литературе и накануне получения Дмитрием Муратовым Нобелевской премии мира. На этой витрине пять портретов, пять мужчин, Нобелевских лауреатов по литературе из России. Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский. Глядя на эти лица, я понял, почему писатели из России больше не получают эту премию и, возможно, никогда не получат. Во-первых, чтобы получить Нобелевскую премию по литературе, нужно не только писать, но и страдать. Кстати, в соседнем с библиоглобусом здании на Лубянке как раз в свое время страдали Мандельштам и Солженицын. Итак, важна биография писателя, а не только его тексты. Смотрите сами. Бунин – эмиграция, Шолохов – революция и мировая война. Пастернак пострадал в результате вручения самой премии. Солженицын – гулаг, Бродский – суд, ссылка и высылка. Так вот, русские писатели больше не получают Нобелевскую премию, потому что они не страдают и не занимаются темой человеческих страданий, то есть не являются гуманистами. Об этом однажды заявил писатель Виктор Ерофеев. Цитата. «Надо сказать, что Нобель изначально хотел давать премию писателям, которые ведут гуманистическое направление». Из-за этого мы, например, оказались без Нобелевки для Набокова, для Борхеса, и сегодня совершенно явно проходим мимо писателей, которые могли бы ее получить. Мишель Уэльбек, французский писатель, лауреат Ганкуровской премии, к примеру, наверняка никогда ее не получит. За то, что он, с точки зрения академиков, антигуманист. Цитата по изданию «Известия» от 10 октября 2012 года. По этой же причине, на взгляд Ерофеева, Нобелевскую премию получила белорусская писательница Светлана Алексеевич, потому что она настоящий большой гуманист. И Дмитрий Муратов, кстати, тоже. Итак, русские писатели не страдают. И не пострадают, если им дадут премию. Просто подумайте сами, от чего страдала, например, Людмила Улицкая. А ведь именно она вошла в список основных претендентов на Нобелевскую премию в 2021 году. Но получил ее танзанийский писатель Абдулразак Гурна за бескомпромиссное и полное сострадание осмысление последствий колониализма на африканском континенте и его влияние на судьбу беженцев на их пути между культурами и континентами. Впрочем, у Улицкой есть одно вне литературное достоинство – она – женщина. Да, это важно в мире новой этики. Слишком долго Нобелевскую премию, и не только ее, получали белые cis-гендерные мужчины. В конце я хочу составить маленький список писателей-претендентов из России и резюмировать в нем все сказанное. Подчеркну, что этот список исследует внелитературные факторы и биографию писателя. Людмила Улицкая. Плюс женщина. Плюс гуманист минус не пострадала от власти минус живет в комфортных условиях виктор пелевин минус мужчина минус не гуманист и гомофоб минус не пострадал от власти минус живет в комфортных условиях владимир сорокин минус мужчина минус не гуманист плюс имел конфликт с властью движением наши минус живет в комфортных условиях виктор ерофеев Минус мужчина, минус не гуманист, плюс имел конфликт с властью, закрытие альмонаха Метрополь, минус живет в комфортных условиях. Других писателей я пока даже не рассматриваю. Это Алексей Иванов, Захар Прилепин, Ленор Гаралик. По ряду причин они не могут рассматриваться в качестве претендентов. Впрочем, серьезное основание включения в список потенциальных лауреатов имеет писательница Гузель Яхина. Поживем, увидим.